Глава 79. Пятница, 5 июля 2013 года. Мы знаем, что убийца из Нинбо по номерным знакам. Но Нинбо огромный. Как нам его найти? Решения нет. Через несколько дней моя мама вернется с работы. Нам надо поторопиться. Это ужасно. Что если Динхао и Пупу арестуют? Суббота, 6 июля 2013 года. «Мы нашли убийцу, но я не знаю, хорошая это новость или плохая. Мы наткнулись на него в супермаркете. Я не запомнил, как он выглядит, а вот Пупу — да. Он уже собирался уезжать, но Попу остановила его и сказала, что видела, как он убил тех стариков. Убийца уставился на нее». Я испугался, но Динхао сказал, что прикроет меня. Убийца не нападал на нас, он просто попытался убежать. Когда Пупу пригрозила отдать видео в полицию, он остановился. Динхао и Пупу -пу велели мне сбегать домой и принести камеру. Убийца посмотрел видео, и его лицо позеленело. Он сказал, что нам надо побеседовать в другом месте. Прежде чем сесть в его машину, Пупу -пу велела мне отнести камеру домой. Сказала, если камера будет у нас, он не попытается нас убить. Мужчина отвез нас в кафе. Пупу объяснила, что продаст ему камеру с видео. Убийца спросил, сколько она хочет, но Пупу и Динхао еще не решили с суммой. Мы втроем отошли это обсудить. Динхао говорил, что достаточно 30 тысяч юаней. Пупу спросила, сколько денег им потребуется, чтобы прожить самостоятельно следующие пять лет, включая плату за квартиру. И я ответил «сто тысяч». Она решила требовать триста тысяч. Я сказал, что это слишком много, и убийца никогда не согласится. Но она уперлась. Сказала, он заплатит, потому что для него это вопрос жизни и смерти. Пупу потребовала триста тысяч, и убийца рассердился. Мне стало страшно, а Пупу и Динхао нет. В общем, он согласился с ценой но сказал, что ему понадобится несколько дней, чтобы собрать деньги. Он дал нам свой телефон. Когда мы ушли, Пупу -пу бросилась бежать, чтобы убийца нас не выследил. Динхао хвалился, что победит его в драке. Пупу -пу сказала, что у убийцы может быть нож, тогда Динхао проиграет. Я подумал, что наша сделка слишком опасна. Пупу со мной согласилась, но сказала, что убийца ничего нам не сделает, если мы спрячем камеру в надежном месте. Мы решили, что всегда будем оставлять одного человека у меня дома, чтобы если в доме у убийцы что-нибудь произойдет, он связался бы с полицией. План может сработать, но я не уверен. Воскресенье. 7 июля 2013 года. Пупу -пу решила, что Динхао должен остаться дома, потому что он сильный, но глупый. Он набрасывается на людей, не думая о последствиях. Она совершенно права. Если б он не погорячился в детском дворце, Дзиндзин была бы жива. Я волнуюсь, что их арестуют, но еще сильнее волнуюсь, что узнает мой отец. В таком случае он возненавидит меня на всю жизнь». Очень надеюсь, что завтра все пройдет гладко и они уедут из Нинбо, как только получат деньги. Пупу очень умная. Она знает, как сделать так, чтобы убийца нам не навредил. У нее на все есть план. И она хорошо относится ко мне. По крайней мере, теперь у меня есть двое друзей, на которых можно положиться. Понедельник, 8 июля. 2013 года. Мы с Пупу сегодня ходили к убийце домой. Пупу сказала, что в этот раз не надо брать камеру, потому что он может попробовать обмануть нас. Он говорил, что денег у него нет. Он такой хитрый, велел принести камеру, а денег не раздобыл. Он точно богат, но утверждает, что деньгами распоряжаются его жена и ее родители сказал нам ждать пока он найдет деньги пупу спросила почему он велел принести камеру хотя у него не было денег он ответил что мы можем плохо ее прятать он пытается нас перехитрить пупу хотела получить хотя бы часть денег но убийца ответил что мы бросимся их тратить и привлечем внимание тогда она сказала что ей надо снять жилье а мужчина предложил им с динхау поселиться в его запасной квартире Пупу согласилась. Она сказала мне хорошо спрятать камеру, чтобы они с Динхао не попали в неприятности. У нее все продумано. Теперь Пупу и Динхао живут в квартире, принадлежащей убийцы. А я снова один. Надеюсь, с ними не случится ничего плохого. Вторник, 9 июля 2013 года. Сегодня ко мне домой приходила полиция. Они расспрашивали про мелкую сучку. Им известно, что я был в детском дворце в тот день. Я не знал, что отвечать. Пупу настаивала, чтобы я ничего не говорил полиции, потому что их с Динхао могут арестовать. Полицейские были страшные, но я больше боялся не их, а отца. Вдруг он узнает, что я замешан в смерти Дзиндзин. -дзин. Я солгал полиции и сказал, что ходил в детский дворец почитать. Сказал, что всего раз встречался с дзын раньше и что не видел ее в детском дворце. Не знаю, поверили они мне или нет. Они взяли у меня образец крови и отпечатки пальцев. Когда мама вернулась домой, она набросилась на полицейских. Мне очень жалко маму. Она так расстроилась. Если б я мог вернуть время назад, то ни за что не пошел бы в детский дворец. Сегодня после обеда ко мне приходила Пупу. Она сказала, что если я не признаюсь сам, полиция никогда не узнает, кто это сделал. Сказала, больше не будет приходить ко мне безопасности ради. Мы решили встречаться после полудня в книжном магазине Синьхуа. Среда, 10 июля 2013 года. Сегодня к нам домой заявилась большая сука. Она напала на мою маму и сильно ее побила. Потом приехал отец и дал маме пощечину. Когда вырасту, я заставлю их отплатить за то, что они сделали. Жена моего отца сказала, что она меня убьет. Пусть попробует. Четверг, 11 июля 2013 года. Когда Динхао и Пупу -пу узнали, что большая сука напала на мою маму, Динхао сказал, что отомстит за меня. Побьет ее и убежит, и мне ничего не придется делать. Конечно, я бы хотел, чтобы она заплатила за то, что натворила. Но если Динхао арестуют за нападение, полиция узнает, что случилось с Зин зын Поэтому я велел ему ничего не делать. Пупу -пу тоже считает, что идея Динхао рискованная. Она спросила меня, знает ли большая сука, что я замешан в смерти дзын, дзын Я не знаю, что известно большой суке, но, думаю, она меня подозревает. Пупу говорит, что если большая сука продолжит меня обижать, они заставят ее замолкнуть раз и навсегда. Пупу спросила, обрадуюсь ли я, если большая сука умрет. Я перепугался и стал спрашивать, что она хочет сделать. Она ответила, что большая сука может нанять кого-нибудь следить за мной, а это поставит их с Динхао под угрозу. Она не хочет, чтобы полиция отправила их обратно в приют и говорит, что прочла в одной из моих книг, будто возраст уголовной ответственности наступает в 14 лет. Пупу и Динхао еще нет 14, поэтому они не сядут в тюрьму за свои преступления. Я сказал, чтобы она и думать об этом забыла. Сказал, что никому не расскажу, что произошло с Дзин-Дзин. Тогда Пупу ответила, что просто шутила. Мне кажется, она говорила серьезно, но это не страшно, потому что вряд ли Пупу или Динхао могут убить взрослого человека. Пупу сказала, что убийца уезжает в командировку, поэтому сделка с камерой снова откладывается». Янь пролистнул несколько страниц, на которых ничего значимого не происходило. Чао Ян писал, что каждый день встречается с Пупу в книжном магазине, перечислял книги, которые читал, и темы их разговоров. Записи были короткие и простенькие. Чао Ян поверял дневнику все свои переживания. Янь видел, что он испытывал теплые чувства к Пупу, потому что мальчик много писал о ней. Он даже отмечал книги, которые читала она. Признаваться ей в любви он не осмеливался, боясь, что ей нравится Динхао. Никому другому он тоже не говорил об увлечении Пупу. Интересное началось с 27 июля. Янь снова погрузился в чтение.